Глава двадцать пятая Ла Абельгнец Я дождался, пока кроваво-красные нити моего заклятия, оплетающие нашу небольшую компанию, угаснут, и кивнул Рикке, предлагая продолжить. Девушка подошла к доверенной задаче, как всегда основательно. Творимые ею чары следовали одни за другими, заставляя воздух вокруг нас искриться и переливаться. Когда она закончила, мы оказались отделены друг от друга несколькими куполовидными барьерами. Дневной свет померк, а слух будоражило лёгкое потрескивание. Сама Рикка побледнела и тяжело дышала, выложившись на полную. «Что дальше?» — поинтересовался Штефан, глядя на утирающую выступивший под жену. «Секундочку. Я подождал, пока Рикка придёт в себя. Прислушайтесь к себе. Есть новые ощущения?» Какая-то пульсация, констатировал Штефан, лицо которого приняло задумчивый вид. Несколько, уточнила Мика. Четыре, дополнила её выводы Сильвия. Одна чаще и быстрее прочих. Моя жена перевела взгляд на реку, та только кивнула в ответ. А сейчас, продолжил допытываться я и мысленно добавил, Диана, ритм одной изменился, объявил Штефан. Замедлился, опять ускорился. Ты можешь чётко различать пульсации? спросил я у него. Кажется, неуверенно ответил мой друг. Они, похоже, с разных направлений звучат. Тогда констатирую, что испытание ещё одной из моих разработок прошли успешно. Рикка, отменяй свои чары. Девушка кивнула, и барьеры стали исчезать один за другим. Посветлело. Исчез раздражающий шум. «Все-таки что это было?» не выдержала Сильвия. «Проклятие», — с довольной улыбкой сообщил я. «Массовое!» «Э-э-э...» — растерянно выдоложено. Штефан закашлялся, только горничные продолжали терпеливо смотреть на меня, ожидая дальнейших разъяснений. «Во всяком случае, формально, так как используют именно принципы построения проклятий, да еще и магию крови». Заклятие, как вы уже успели убедиться, игнорирует большинство помех и барьеров. Оно позволяет каждому из участников чувствовать кровь всех остальных, не только само биение пульса, но также направление и расстояние до его источника. При некоторых навыках можно даже некоторую диагностику состояния товарищей проводить или, имея достаточный контроль над собственным телом, передавать друг другу условленные сигналы. А главное, Ранние наложенные чары теоретически не имеют предела дальности. 20 км для них точно пустяк. В идеале их бы ещё дополнить артефактом, поддерживающим круглосуточную работу, но как-нибудь потом. Прекрасные чары, осторожно высказался Стефан. Только ты в следующий раз не пугай меня так, шеф. Ладно. Действительно поддержал его Сильвия. Хорошо, вздохнул я. меня не понимали. Им, способным пользоваться зовом или вообще не нуждавшимся в быстрой связи, сложно было оценить красоту и изящество созданных мною чар. А ведь я, ограниченный в способах ментальной связи из-за особенностей разума, произвел на свет заклятие, позволяющее именно мне осуществлять тактический контроль над большинством проводимых нами операций. Оно давало возможность оценивать состояние всех связанных им людей, и, в принципе, определять их примерное местоположение в пространстве и отдавать кодированные приказы. Со стороны моё волшебство могло казаться слишком требовательным и малоэффективным по сравнению с уже существующими решениями, но для одного конкретного человека оно подходило идеально. Вдобавок, новое заклятие ещё никто не научился глушить, и если не кричать о его существовании на каждом углу, не скоро научатся. С поиском противодействующих чар в частности и развитием магии в целом в нашей стране было туговато. Все маги, хоть чего-то стоящие как исследователи, могли претендовать на четвёртую ступень в области своего искусства, что при наличии минимального опыта позволяло легко устроиться в практически любой сфере человеческой деятельности. Платили специалистам хорошо. Империя ведь большая, а высококлассных магов на всех не хватает. В итоге владельцам магических лабораторий приходилось либо назначать крайне высокие зарплаты своим работникам, либо тем или иным способом отбирать людей с подходящими наклонностями и жизненными интересами. Такое могли позволить себе только очень богатые и влиятельные люди. И неудивительно, что при огромных расходах на содержание магических лабораторий и трудящегося там персонала они хотели получать в качестве результата исключительно нечто серьёзное. Вроде принципиально новых чар, модификаций уже существующих заклятий никто не занимался. Вернее, не так. Многие маги-практики изменяли те или иные чары, подстраивая их под конкретную ситуацию, но сделав тут же забывали о результатах своего труда. Ещё бы, ведь эталонное заклятие, отшлифованное десятками и сотнями лет развития, было идеально сбалансировано по энергоёмкости. лёгкости исполнения и степени контроля над его элементами. Те, кто могли сделать из такого изменения какие-либо полезные выводы, уже давно трудились над более важными проектами. Среди немагов, судя по выражению лиц моих отнюдь не глупых друзей, ситуация была той же самой. Нет, серьёзно, Абель. Подошедшая жена обняла меня сзади за плечи: "Мы все ценим твоё увлечение и радуемся новым чарам, но Не шути так больше. Я же сказал, хорошо. Ты сказал, но обиделся. А я не хочу, чтобы ты обижался. Мы бы проявили гораздо больше восторга, если бы так не нервничали из-за твоей шутки. Какой шутки? И чего было нервничать? Сильвия только тяжело вздохнула. Ладно. Я понял, что это одна из тех загадок женского поведения, которые мне никогда не понять, и выбросил её из головы. Оставим в покое мои достижения и перейдём к вашим. К приёму гостей все готовы? Да, господин Набель, отозвалась Рикка. Здесь нет лишних ушей. В совершенство знает, как и раз напомнил я ей. Да, Абель исправилась, девушка, Мика хихикнула. Я готова, выдохнула мне в ухо Сильвия. А я нет, буркнул Штефан. Докладывай, махнул рукой я. фон Цвнк, курсант. О чего докладывать, проворчал Штефан. Людей как не было, так и нет. Может, стоит пересмотреть сложность твоих тестов на профпригодность? предложила Абель. И какая тогда будет служба безопасности, возразил шеф у Цвнк. При таком подходе можно сотрудников прямо с улицы набирать. Но нам ведь нужны работники с минимальной степенью информированности: курьеры, обычные наблюдатели. Шеф Те, что остались и есть, работники с минимальной степенью информированности. Нормальных служащих у меня всего трое, и они постоянно заняты. А из прочих даже грамотную слежку ни один не способен организовать. Веришь? Я уже начал угадывать, из-за какого угла кто из них через пять минут выглянет. Просто для сравнения. Этот твой молчун за мной как-то два дня таскался, так и оставшись незамеченным. Хотя я и знал, что он где-то рядом». Мнение, где взять второго молчана, проворчал гнец. Да я так, для примера, отмахнулся начинавший входить в Рашштефен. Набранные сотрудники бесили его полным отсутствием хоть какого-нибудь опыта. Чтобы ты понял разницу между тем, что мы имеем, и тем, что хотим, а уж об отсеенных и говорить нечего. Один из них настолько скрытно за мной следил, что прохожие оборачиваться начали. Всё настолько плохо? Где ты тогда раньше нормальных людей находил в Селиане, хмыкнул Цванк. Там всё-таки столица, выбор гораздо больше. Организуй себе командировку, предложила Бель. Неделю другую без твоего активного присутствия мы переживём. Слетаю я туда, согласился на предложение Стефан. Только особо ни на что не надейся. Сам посуди, какие у работы в нашей службе безопасности плюсы. Зарплата чуть выше среднего. Аминусе, работодателя не сменишь, о службе высокородному особо не похвастаешь, и ещё прибавь переезд в провинцию и необходимость регулярно использовать мозги по прямому назначению. Туго, в общем, с подбором кадров. Похоже, придётся реализовывать предложения в релье. Какое предложение, удивился Абель? Как какое, ещё больше удивился Стефан? Она что, тебе не сказала? Она мне много чего говорила. Только к работе её предложения мало отношения имеют. Гнец не заметил, как опирающаяся подбородком на его плечо Сильвия сдвинула брови. В тот раз она выступала по делу, заступился за девушку Цванк. Если в двух словах, то идея такова: присматриваемся к второкурсникам различных учебных заведений, интересующимся нужными нам факультативными дисциплинами, даём им несколько простеньких тестов, и всем успешно выполнившим задание предлагаем дополнительную стипендию в обмен на интерес к ряду предметов, преподаваемых в их учебных заведениях. Тогда через пару лет у нас появится некоторый выбор. А что делать эту пару лет? грустно поинтересовался Абель. И как ты собираешься обеспечивать контроль стипендиатов, чтобы потом не платить зарплату целому штату чужих шпионов? То же, что и сейчас, пожал плечами Штефен. А шпионов как-нибудь вычислим. «Может, оплатим работу наблюдателей на местах?» Цванг понимал, что не справляется с порученной ему грандиозной задачей, но передать её было просто некому. Приходилось стараться. «Когда у Аврелии контракт заканчивается, я уже устал в одиночку отдуваться». Соскучился по её откровенным нарядам, не приминула под деть Сильвия. «Не боишься, что жена у Мики Сковороду одолжит для проведения воспитательной беседы?» Я храбрый, пошёл плечами Штефан, игнорируя острый взгляд Рикки. К тому же, собираюсь работать, а не развлекаться. "Авриль, а может, иметины приоритеты", фыркнула жена Абеля. "Вряд ли. Я родился простолюдином, и мой скальп, лишённый врощей в него аристократической короны, только испортит её коллекцию". "Заканчивайте", прервал их шутливую перепалку Гнец. "Нам ещё гостей встречать". А ты, Штефен, всё же постарайся набрать ещё людей. Даже если придётся ради их поиска и обучения временно отложить все остальные дела. Понял, кивнул Цванк. И запланируй на конец июня поездку в Селиану. Действующая служба безопасности нужна нам как воздух. Ла, обергнец. Покинув полигон мы с Сильвией направились к посадочной площадке. Наш личный летающий корабль, временно использующийся для доставки в литендер нантэх людей, уже кружил над поместьем и должен был приземлиться с минуты на минуту. С самого начала пребывания в Вельской области я старался избавляться от любой работы, которую мог выполнять кто-то другой, но некоторые вещи по-прежнему приходилось делать самостоятельно, например, встречать своих офицеров. Сегодня Яхта несла на своём борту кое-какое оборудование, закупленное в Солиана, а также Сэма Фосса и Майкла Веррица, закончивших обучение на несколько недель раньше положенного и решивших прибыть на место службы до официального начала действия заключённых контрактов. Я, честно говоря, был рад их решению. Хотя бы потому, что теперь мог перевезти оставшихся без привлечения стороннего транспорта. Благо, вторую яхту, заказанную в своё время Лидией, Мойл обещал закончить буквально на днях. Мы остановились у края посадочной площадки, ожидая, пока стехнет кружащийся вокруг севшего корабля ветер, опустят трап и на него ступят спешащие коснуться земли пассажиры. Мои офицеры не заставили себя долго ждать, но вот увидеть с ними ещё и спутницу, я никак не ожидал. Какой приятный сюрприз, Белинда. Я поддал мертвенно-бледной женщине руку, на которую она с явным облегчением оперлась. "Но что заставило вас предпринять такое утомительное путешествие? Неужели только желание посетить мое скромное жилище? Ещё забота о моём милом семье или?" Она попыталась улыбнуться, но получилось скорее гримаса. "Вам не стоило так утруждать себя. Здесь никто не станет издеваться над ним, во всяком случае не больше, чем в любой другой армии". Последнее предложение я произнёс чуть громче, специально для подошедших юношей. Тётя было никак не отговорить Абель, извиняющимся тоном пробормотал Сэм. Тогда разрешите мне позаботиться о ней лично, обратился уже к нему я. Конечно, Абель обрадовался фос. В таком случае, господа, позвольте пере поручить вас заботе моей жены Сильвии. Увидимся за ужином. Я повернулся к женщине. Пойдём, Тибелинда, я отведу вас в комнату и позову целителя. В этом нет никакой необходимости, абель возразила она. Я всего лишь утомлена длительным перелётом. Несколько часов отдыха всё, что мне нужно. Если вы уверены? с сомнением пробормотал я. Уверена. И простите за неожиданный визит. Мне так хотелось знать, где будет служить сын, что я не удержалась. Ничего страшного, Белинда, успокоил я её. У нас пока что хватает гостевых комнат. Сам я, конечно, несколько занят, но попрошу кого-нибудь устроить для вас несколько экскурсий, чтобы вам проще было унять беспокойство. Спасибо, Абель. Мне всегда казалось, что вы-то должны меня понять. Я, кстати, привезла вам ещё одну книгу по магии крови из разряда редких. Правда, всего лишь копию, оригинал мне продать отказались. Если вы хотели дать мне взятку, то я явно переборщили с её размером, пошутил я. Спасибо за шикарный подарок. Не за что. Мы остановились, давай Абелинде перевести дух. К тому же, у моего визита есть и иная причина. Вильгельм просил меня поговорить насчёт увеличения его доли в вашем совместном предприятии. Прекрасно, обрадовался я. Сейчас у меня абсолютно не было времени заниматься ещё и недавно созданной фирмой перевозчиком, а рост доли Фосса автоматически означил рост его участия в решении проблем компании. Только детали лучше обсуждать позже. Чуть бы не ляпнул с моей женой, но вовремя вспомнил, с кем разговариваю. До меня вдруг дошло, что всех подходящих ко мне с финансовыми вопросами, я уже довольно давно привычно перенаправляю к Лидии. За прошедшие с момента нашего переезда в Литендер 2 месяца, она обустроила себе кабинет рядом с моим. завалив в нём бумагами не только стол, но и шкафы, и всерьёз взялась за работу семейного аудитора, указывая мне на ошибки нанятых дядей Альберта-бухгалтеров. А те, в свою очередь, никаких подводных камней в предлагаемых ею решениях не находили. Конечно, у меня имелся ещё один специалист по финансам, нанятый по рекомендации Гнешика, и обязанный проверять всех. Но в последнее время я предпочтел обращаться за разъяснениями к всегда находящейся рядом жене. Вот только не слишком ли быстро я стал ей доверять? Сильвия гнец. «Пойдемте», — Сильвия махнула рукой, приглашая парочку новоиспеченных рыцарей следовать за собой. «Ваш багаж доставят слуги». Они двинулись в сторону особняка, практически сразу обогнав неспешно шагающий Хабеля и Белинду Фос. «Мы будем жить здесь?» — задал свой первый вопрос Сэм. В некоторое время это звалось Сильвия, пока готовятся ваши комнаты в городе. Наши вооружённые силы квартируют там. Комнаты находятся в расположении какого-то армейского комплекса, или мы будем селится по своим собственным квартирам, подобно обычной милиции? Первое, правда, пока мы вынуждены делить помещения с людьми генерала Флабер, и от того сталкиваемся с некоторыми проблемами, о том, чтобы они решались как можно менее конфликтно. придётся заботиться и вам в том числе. Абель не желает противостояния между его людьми и солдатами Флабер. Понятно, кивнул Фосс. А насколько высока вероятность столкновений? Солдаты через день умудряются что-то не поделить. Вплоть до очереди в туалет хмыкнула Сильвия. Но не думаю, что вам грозит нечто серьёзнее необходимости выслушивать их споры. Вооружёнными силами командуете вы? спросил Верец. Сильвия внимательно посмотрела на него, но лицо юноши выражало только вежливый интерес, ни следа презрения или зависти к простолюдинке, окрутившей высокородного. "Нет", ответила она. "Я инструктор по воинской подготовке и заодно интендант. Буду учить вас и ваших подчинённых пользоваться оружием и взаимодействовать друг с другом, а также стараться, чтобы вы вовремя обеспечивались всем необходимым". начиная от формы либо и припасов и заканчивая туалетной бумагой. Нам преподавали в академии тактику и взаимодействие групп, произнёс верец, и снова совершенно спокойно он всего лишь ставил её в известность, а не указывал на ошибку. "Знаю", кивнула Сильвия. "Но вам читали теорию, а я организую практические занятия. Если окажется, что кто-то в них не нуждается, то его помощь придётся весьма, кстати, при обучении остальных. Ясно. Когда нас познакомят с непосредственным начальством, сейчас офицерский состав личных вооружённых сил Беля представлен исключительно рыцарями. Позже ситуация наверняка изменится, но пока она такова. У каждого из вас будет примерно десяток подчинённых, свой круг задач и график тренировок. Приказы отдаёт Табель, жалобы разбираю я. Не забывайте, структура всё ещё формируется. «Мы можем выбрать себе подчинённых», – подал голос ФОС. «В принципе, десятки уже сформированы, и разбивать их я не планировала, но выбрать, какой именно взять под своё командование, безусловно, можете. Как я понимаю, в ближайшее время мы будем заняты исключительно тренировками. Даже не надейтесь, охраной поместья, посадочных площадок и патрулированием прилегающей территории занимаются наши люди, а я уже устал распределять наряды в одиночку». Так что пока не прибудут остальные рыцари, тренировкам вы сможете уделять не больше пары часов в день. Сильвия бросила ещё один взгляд на крайне сосредоточенные лица юношей и, усмехнувшись, добавила: "Если вы не планировали занять должность повыше, обеспечив себе тем самым ненормированный рабочий день, то не стоило являться до начала действия контракта". Фосс Сробка улыбнулся в ответ на её замечание, верится только неопределённо пожал плечами. и Сильвия подумала, что с ними ей будет довольно легко работать. Как Кристофер и думал, его попытка пройти на территорию принадлежащего им с Марианной поместья в компании двух десятков вооруженных людей заставила подчиненных жены нервничать. К счастью, юноша заранее предполагал их реакцию и постарался доставить своих наемников на место назначения незаметно, арендованными экипажами от соседнего города. Он подозревал, что в противном случае их могли бы встречать усиленные посты и группа быстрого реагирования. Вот тогда боя точно было бы не избежать. Господин Кристофер, какой-то тип с сержантскими нашивками попытался заступить ему дорогу. Вооружённые люди не могут находиться на территории поместья. Не припомню, чтобы отдавал подобное распоряжение Крис и не думал останавливаться. Это распоряжение госпожи Марианны. Сержанту стремился за ним следом, двое сопровождавших его солдат тоже. Тогда вам, как её подчинённому, стоит сдать свой клинок в арсенал, а мои гости это мои гости, и в разоружении они не нуждаются. Господин Кристофер, присутствие такого количества вооружённых людей в доме создаёт угрозу безопасности хозяев. Ваше счастье, что вы не аристократ, сержант. Ибо в противном случае я обязательно вызвал бы вас на дуэль за одно только предположение о том, что приглашённые лично мной гости могут быть враждебными хозяевам. Крис остановился и смерил мужчину холодным взглядом. Лучше бы вместо того, чтобы бросаться словами смысла которых не понимаете, действительно занялись обеспечением безопасности. Если у Шану настолько плохо организовано, как вы расписываете. Где сейчас Марианна? В тренировочном зале Осторожно произнёс мужчина. Тогда мы сейчас все пойдём в дом. Я навещу жену, чтобы решить вопрос с размещением моих гостей, а они тем временем так и быть подождут в гостиной. А вы, раз уж боитесь, можете составить им компанию. Кристофер едовито усмехнулся. Во всяком случае, он надеялся, что гримаса, неделю разучиваемая им перед зеркалом, будет расценена собеседником именно так. Как пожелаете, господин Кристофер, в голосе мужчины слышалось облегчение. Тогда не стойте, поморщился Крис. Идёмте, господа, добавило он, обернувшись к своим сопровождающим. Абель всё же разыскал подходящих людей. Все они выглядели бывалыми воинами, но держались расслабленно. Ни один не касался рукояти оружия и не принимал угрожающих поз. А самое главное, Никто не позволил себе презрительного или насмешливого взгляда в сторону попавшего в неудобное положение сержанта. К залу, в котором Марианна имела привычку избивать различные тренажёры, юноша подошёл в одиночестве. Встреченного сержанта, как и у прочих охранников, больше волновала угроза, исходящая от группы вооружённых людей, чем муж начальницы. Впрочем, именно на такое отношение Кристофер и рассчитывал, Хорошенько подготовившись к предстоящему разговору, он решительно толкнул дверь. «Что-то ты долго шел», — выдохнула избивающая ногами грушу Мари. «Целых семь минут от гостиной до спортзала. Никак с духом собраться не мог». «Если ты не можешь придумать иной причины моей задержки, то можешь и так считать», — пожал плечами Кристофер. «Какой покладистый стал!» — Марианна нанесла еще один мощный удар и отпрыгнула от снаряда. Ладно, говори, что хотел. Важное не бось. Не зря же целых 2 десятка головорезов с собой притащил. Я думала о наших с тобой отношениях. Долго? Езвительно поинтересовалась Мари. А то если недолго, я и обидеться могу. И пришёл к некоторым выводам. Кристофер просто продолжил говорить, игнорируя комментарий жены. Надо же, Должен признать, что ты, как истинно высокородная, имеешь право на некоторые развлечения с участием мужчин в том числе. Так что, если ты решишь завести себе второго супруга для этой цели, то я не буду сопротивляться. Просто перееду куда-нибудь подальше от вас. Надо же, как благородно. Голос Марианны изменился, и теперь в нём звучало чуть больше задумчивости и чуть меньше насмешки. Но я не собираюсь терпеть оскорбления. или урон своей чести. Так что никаких адиютантов. Или ты будешь держаться в рамках приличий, или я тебя убью. Громкое заявление устало вздохнула женщина, прислоняясь к стене. Жаль только пустое. Или ты думаешь, что несколько наёмников позволят тебе диктовать условия? Мои люди полностью контролируют ситуацию и покончат с ними за несколько минут. Сопровождавшие меня воины не станут сражаться в наших с ними договорах. Отдельно оговорена недопустимость конфликта. В таком случае у тебя вообще не единого шанса. Я думаю иначе. Думай, что хочешь, раздражённо огрызнулась Марианна, направляясь мимо мужа к выходу. Разговор надоел ей своей бессмысленностью. Женщина распахнула дверь и замерла, не рискуя переступать порог. Добрая дюжина багровых печатей прилипли к стенам, полу и даже потолку. Они потихоньку меняли очертания, пульсировали и медленно сдвигались в её сторону. "Дары огня", донёсся из-за её спины равнодушный голос Кристофера. "Мощные артефактные мины с возможностью движения и отсроченного срабатывания. Я их тут расставил, пока твои подчинённые собрались вокруг приехавших со мной людей, полностью контролируя ситуацию". Примерно через 2 минуты ближайшее достигнет дверей и тренировочный зал перестанет существовать. И как ты собираешься пережить взрыв сам? Марианна медленно повернулась к мужу. Никак, пожал плечами Кристофер. Однажды мне уже казалось, что выжить важнее всего. Сегодня я собираюсь просто победить. А ты не думал, что умирать, возможно, придётся в одиночку? За 2 минуты я могу проломить стену или создать себе укрытие от гасящей части ударной волны. Только в том случае, если я тебя не остановлю. А сумеешь? Прищурилась, смотри. Да. Тогда попробуй. Рывок, и женщина оказывается сбоку и сзади юноши нанося удар. Блок, второй удар, третий, четвёртый, но Кристофер отражает и их. Пол взрывается каменной крошкой, выбивая опору из-под ног сражающихся. Разворот в воздухе и ещё один удар. Противников разбрасывает в разные стороны, но они приземляются на ноги и вновь бросаются навстречу друг другу. Руки Криса плетут в воздухе замысловатый узор с такой скоростью, что непонятно, какие из десятка жалящих конечностей реальны, а какие обман зрения. Он отбивает все выпады Маренны, И поймав её за предплечье, притягивает ближе к себе. Вокруг женщины вспыхивает радужными разводами алмазный доспех, сбрасывая хватку противника и колеча ему пальцы. Её нога врезается Кристоферу в бок на уровне груди. Хруст. Лорд Командор разрывает дистанцию. 6 секунд. Диново распрямился, смахивая кровь с рассечённой случайно попавшим камнем брови. Не очень хорошо. Ну я постараюсь исправиться. Ты что, боевыми эликсирами ещё перед разговором залился, мрачно спросила Мари. Где только взял? Там же, где и наёмников, ответил Крис. Или ты думала, я с тобой в поддавки играть буду? Решил сдохнуть даже в случае моего согласия? Я пережил бы. Опыт общения с целителями у меня имеется. Продолжим? Мари взмывает вверх, ковырок Женщина отталкивается ногами от потолка и на огромной скорости врезается в то место, где мгновение назад находился её муж. Взрыв, крупные куски камня разлетаются во все стороны. Снова алмазный доспех и пришедшийся в спину удар только отбрасывает лорд командора на пару метров вперёд. Ответный удар, но юноша уже отпрыгнул в сторону. Кружение по залу, новое сближение обмен ударами и снова разрыв дистанции. Марианна взмахивает рукой, и взмывший с пола булажник перехватывает находящегося на середине прыжка Криса. Все демоны преисподней выругалась женщина. Ещё немного, и я тебя так исколечу. А моё здоровье имеет значение? Криво улыбнулся её муж, смаргивая кровь, заливающую левый глаз. Да взрыва меньше полутора минут осталось. Имеет, рявкнула Марианна. Самоубийца недоделанный. Дьявол, и с тобой, я клянусь, вести себя прилично. Отключай свои проклятые мины. Извини, но опции отключения в данной версии артефактов не предусмотрено. Что? Они взорвутся. Но, действуя сообща, мы можем спастись. Например, возвести баррикаду из обломков камней и ослабить таким образом ударную волну, а от остального прикрыться твоим алмазным доспехом и моей каменной кожей. Придурок сумасшедший. Ты только что клялась не оскорблять меня, напомнил Крис. Мари заскрежетала зубами и изо всей силы ударила кулаком в стену, начиная пробивать себе проход наружу.